Глава 14. Этой ночью я практически не спала. Забывала с тревожным сном, чтобы через 2 часа распахнуть глаза и тупо смотреть на часы. Ворочалась, вставала, нервно цедила маленькими глотками воду, открывала и закрывала нетбук, но Алексу так и не позвонила. Неудивительно, что за завтраком у меня было отвратительное настроение. Я меланхолично жевала еду, и протяни кто мне сейчас салфетку, безучастно сгрызла бы и ее. В голове тремя китами всплывали имена людей, подкинувших мне проблем. «Алекс, Ито, Дайс». Их инициалы превращались в точки, от которых расходились линии. Получался треугольник. А вот равносторонний или остроугольный – этого я не знала. Я мысленно крутила эту фигуру так и сяк, когда расположившаяся за противоположным столом Ая испуганно охнула, а затем подлетела ко мне. «Посмотрите!» – она протянула на ладонник, и, не дождавшись реакции, потрясла им перед моим носом. «Прочитайте!» Я неохотно забрала его у нее из рук и уткнулась в экран. Первые же строчки заставили проснуться и прекратить рефлексировать. По подозрению в изнасиловании некой Ка, имени указываем по просьбе жертвы, задержан актер Дайсака Акана. Слушание по делу состоится сегодня в 16 часов в зале Верховного суда и будет проходить в открытом режиме. Я перечитала заметку трижды, медленно, почти по слогам спросила – Что это значит? Ну, вы же сами понимаете. Ни черта, я не понимаю, отрезала я и спрятала дрожащую ладонь под стол. Дайс мог кого-нибудь убить. В это бы я ещё поверила, но изнасиловать уволь. Я снова вспомнила хруст костей, когда Дайс душил Ирицу, и отмахнулась от тошнотворной картины. Да, моего Ценфица нельзя назвать безобидным, но он не преступник. Моего Ценфица А я стушевалась, растерянно пожевала губами, а затем неохотно намекнула. Вчера в Тхалии прошла акция протеста. «И?» – «Думаю, это связано», – вздохнув, пояснила она. «Наверное, таким скандалом правительство пытается отвлечь внимание общественности от других проблем». Я ошарочно заморгала, пытаясь привести мысли в порядок. «Ты так говоришь, как будто это частая практика. Не такая уж и редкая». онизи в гос подтвердила Ая. Обычно выбирается какая-нибудь известная фигура, например, актёр, лучшая мишень для сплетен между прочим, и вокруг него раздувать скандал. Скандал? Да на него завели уголовное дело, вспылила я. Да, и это странно, согласился она. Обычно журналистам подкидывают информацию о чём-нибудь в романе, и пресса вместе с общественностью в течение нескольких дней с удовольствием мусолит эту тему, смешивая несчастного с грязью, а затем изгоняют в Олимп. Россин добавила я. Что? говорю. Потом жертву слухов перестают снимать или лишают работы. Айю кивнула, видимо, посчитав, что комментарий излишний. Я сделала глубокий вдох и постарался успокоиться. В гладят царил полный сумбур. Паника накатывала волнами и тут же отступала. Сглотнув, я задал самый страшный для себя вопрос. И какова же мера наказания за изнасилование? Айю сочувственно посмотрела на меня и выдывила: "Смертная казнь". Комната закружилась перед глазами. Пол поменялся местами с потолком. и я не сразу поняла, что падаю. Айо успел меня подхватить. Повезло, иначе бы я здорово приложил с макушкой акафель. «Вам плохо?» «Мне вообще отлично!» — язвительно заверила я и со злостью прикусила язык. Айо тут точно ни при чем. Срываться на ней — признак слабости и беспомощности. Она неуверенно отпустила меня и отошла на пару шагов назад, виновата отводя взгляд. «Прости». Быстро извинился я и не стал мину далить, чуть перейдя сразу к сути. Где он сейчас? Вероятно, в отделении правоохранительной системы, больше негде. Я задумчиво прищурилась. Ну да, Тюремта у вас, видимо, нет за любое преступление голову с плеч. Разве это несправедливо? рубко спросила Айо. Но у меня не было времени на дискуссию. Собирайся. Мы едем навестить Дайса. Подождите, мне нужно вас накрасить и Аю заткнулась, напоровшись на мое многозначительное молчание и не менее красноречивое выражение лица. «Можно обойтись и без этого», – покладисто согласилась она. «Я не стала тратить время на переодевание. Вместо домашних штанов натянула джинсы, а поверх свободной футболки накинула куртку. Спустя пять минут мы уже поднимались на стоянку, где нас ждала припаркованная машина». Послушав обозначенный маршрут, водитель нахмурился, но ничего не сказал. А вот охрана попыталась воспротивиться, но быстро утихла, получив от Аю такой разнос, что даже я прониклась и отметила пару новых весьма впечатляющих эпитетов. "Ты отлично умеешь управлять подчинёнными", мимоходом заметила я. "Меня этому учили", пожала плечами она. Я слишком нервничала, чтобы поддерживать разговор, а потому отвернулась к окну и принялась считать секунды. постоянно сбивалась и начинала сначала думать о чём-то, я не могла. Единственное, чего я в тот момент хотела, увидеть Дайсан. Здание, где его держали, было новеньким, чистеньким, но каким-то безликим. Унылая высотка, отличающаяся от своих однотипных собратьев только огромной электронной вывеской: отделение правоохранительной системы. Думаю, так Цинфицы называли полицейские участки. Нас остановили ещё на входе. Молодой высокий парень с короткой стрижкой и ярко очерченными скулами поинтересовался причиной нашего визита, и, получив лаконичный ответ, сурово постановил: "Подозреваемому допускают столько членов семьи, но это не обсуждается", гаркнул он, отдавая честь одному из офицеров, проходящему мимо, а затем уже спокойнее добавил: "К сожалению, ничем не могу помочь". А его цапнул меня подлокоток, и насильно утащило от регистрационной стойки, за стеклом которой и расположился неумолимый Цербер. Бесполезно, вас не пустят. А если каким-то образом выбить разрешение, твой отец может помочь. Я цеплялся за соломинку. Меня трясло, то ли от холода, то ли от перевозбуждения и страха. Пришлось скрестить руки на груди, спрятав ладони под мышками. Я могу спросить у него, неуверенно протянула Ая. но вряд ли он согласится. Политики боятся скандалов и предпочитают в них не вмешиваться. О чём-то подобном говорил вчера Ито. Лицемерные чистоплюи, которые скорее дадут человеку умереть, чем станут рисковать собственной репутацией. Я топ смотрел на улицу через стекло входной двери. Поднимался ветер, темнело небо. Кажется, собиралась гроза. Первый за это лето, как сказала Аё, Наверное, в воздухе уже пахло озоном, но выходить и проверять не хотелось. Я была готова провести всю жизнь на этом пятачке между стеклянной дверью и регистрационной стойкой с охранником. Может быть, пойдём? Аю смотрела на меня с такой жалостью, что я собралась силами и хрипло выдавила: "Да, конечно". В этот момент из коридора, который так рядно охранял парень в форме, вылетела хрупкая женская фигурка и с яростью хлопнула каким-то жетоном о крошку стойки. Поставьте отметку, потребовала девушка, и я узнал срывающийся голос Лиа. "Лиа-кана", негромко позвала я, и она обернулась. При виде меня её покрасневшие глаза с проступившими под ними синяками сузились. "А вы что здесь делаете?" звонко спросила она. Кончик распухшего от слёз носа гневно покраснел. "Эй, не забывай правила этикета", возмутился Айю. "Что мне эти правила?" горько хмыкнула Лиа. Они хоть раз помогли моей семье. Давай отойдём, предложила я, не желая устраивать скандал на глазах у охранника. Тот уже навострил уши и внимал с таким видом, будто попал на середину акт какой-нибудь театральной пьесы. Мне с вами не о чем разговаривать, Лея была непреклонна. Я была права, когда просила брата держаться от вас подальше. Вы принесли только беды. Прикуси язык, малявка, осадил её Айя,чей сильный страной едва ли был терпение. «При чем здесь госпожа Майя Данишевская?» «Ей виднее», – мрачно ответила Илья. «Ей и тому политику, что вечно возле нее кружит». «И то Кайтара», – тихо подсказала я. «Угу», – буркнула Илья, убирая жетон и пряча руки в карманы, так же, как это делал Дайс. «Только ваши с ним разборки задели моего брата». «Что-то несешь?» – горячилась Айо, в то время как я молчала. «Это же рулетка, задеть могла любого из актеров». Она спохватила, что сболтнула лишнего и торопливо замолкала, опасливо косись на охранника и выискивая взглядом камеры на стенах. «А за дело моего брата!» — хмыкнула Лея, и ее плечи обессильно опустились. Наигралась с ним землянка и пустила в расход. Фразу оборвал звонкий звук пощечины. Айю стояла с растопыренной ладонью и гневно взяла на Лея, на щеке которой уже расцветало красное пятно. Аю, зачем ты? крикнула я и беспомощно добавила: Перестаньте. Леа потёрла место удара, моргнула, чтобы скрыть злые слёзы, и сорвалась с места. Её подрагивающая спина мелькнула в дверях, затем на улице и исчезла из зоны видимости. Не делай так больше, тихо попросила я. Но она же просто не делай, с нажимом повторила я. Пойдём. Нам здесь ловить больше нечего. Я шагнула к дверям, и они Предупредительно разъехались в разные стороны. Над головой раздались отдалённые раскаты грома, и я поёжилась. Ветер сменил направление, и теперь его холодные порывы пробирали до костей. Что вы будете делать? Аю подошла незаметно, и от звука её гулса я вздрогнула. Сдаваться точно не собираюсь. На лицо упали первые крупные капли, и это привело в чувство. Позвони и Токкетара, предупреди о моём приезде. Офис Ита располагался в самом центре мегаполиса, на просторной улице, полностью забитый конторами разной степени влиятельности и величины. Всюду, куда ни посмотри, сновали занятые мужчины в деловых костюмах и с печатью оเฉнной сосредоточенности на лице. Женщины почти не попадались, но и у тех вид был немного виноватый, как будто они забрели на чужую территорию и теперь опасались нападения, а ссори политический центр Цинфа тихо пояснила Аю и кевком указал направление. В прохладный светлый приёмный мы просидели недолго. Поначалу неприступный секретарь с таким идеально округлым лицом, что не заподозрить в нём творение хирургического скальпеля было бы кощунством, после короткого разговора с начальством мгновенно проникся к нам нужным пиететом. Поклоны стали ещё ниже, а взгляды более подоба страстными. С многочисленными реверансами он предложил следовать за ним. я хотел отправиться со мной, но я положила руку на её плечо и заставила остаться на низком диване из натуральной кожи, по короткому широкому коридору, заканчивающемуся высокой светло-серой дверью. Я прошла вдвоём с приседающим от нервного возбуждения секретарём. Я невольно пожалела обильно потеющего при работающих-то кондиционерах парнишку и задалась вопросом, что сказал ему Ита, или парень, как всякий вышколенный секретарь, умел угадывать настроение начальства с полуслова. Дверь бесшумно распахнулась, и я попала в чёрно-белое царство минимализма: однотонные стены с редкими картинами в узких рамках, огромные окна, залитые светом, и практически полное отсутствие мебели, письменный стол Два кресла для посетителей, одинокая кушетка в углу и что-то вроде каменного садика с фонтанчиком рядом с ней. Я моргнула. В журчащих струях воды прыгали солнечные зайчики. И после темноватого коридора их бликующая возня раздражала. Захотелось прикрыть глаза рукой. Майя, какой приятный сюрприз. И это встал из-за лаконичного стола черного цвета, но шага навстречу не сделал. Дверь за моей спиной плавно сомкнулась со стеной. Секретарь, склонившись в поклоне, остался по ту сторону порога. Я почувствовала себя сбежавшим хорьком, которого аккуратно поймали в коробку и захлопнули крышку. Передёрнув плечами, я прошла по белоснежному ковру с коротким ворсом и опустилась в тёмное кожаное кресло. Сложила руки на коленях, сцепив их в замок, чтобы не выдать волнения и мрачно проговорила: "Думаю, вы уже догадались, почему я решила вас навестить". Остаюсь в блаженном неведении, заверил меня Итта, и тоже присел. Мы оказались друг напротив друга, только я была в более проигрышном положении. Слишком низкое кресло для посетителей заставляло смотреть на собеседника снизу вверх. Это нервировало. Зачем вы это сделали? Простите, что именно? Я со злостью цокнула языком. Не играйте со мной. Зачем вы подставили Дайсака Аканна? Итта Поставил локти на матовую поверхность стола, подался вперед и оперся грудью на сложенной месте ладони. — Не понимаю, о чем вы говорите, — ровно ответил он. Я больно укусила внутреннюю сторону щеки. Появившийся металлический привкус во рту образумил, и я, меняя тактику, мягко, почти спокойно проговорила. — Во время самой первой нашей встречи вы говорили, что будете со мной откровенны. Кажется, именно честность вы выделяли среди тех качеств, которые непременно заинтересуют меня, возможно, осторожно согласился Итта. Его изучающий взгляд не отрывался от моего лица. Казалось, он что-то прикидывает, взвешивает за и процов. Вы были правы. Прямота это то, что я больше всего ценю в людях. Без неё долгосрочные отношения невозможны. Итта добротливо хмыкнул и откинулся на высокую спинку. На его губах появилась понимающая улыбка. Неплохой ход. Хорошая приманка. С вами, Майя, всегда интересно общаться. Чувствуется школа брата. Я с трудом не поддалась панике. Сдаваться было ещё рано. Ита встал, задумчиво подошёл к окну и опёрся на раму плечом, рассматривая потемневшее небо, где в тучах уже виделся просвет. Он не спеша проговорил: "Новые правила, откровенность в отношениях, тем более в наших, необходимое условие успеха". Хорошо. Ито повернулся, деловито посмотрел на меня. Я не подставлял Дайсака Акана в полном смысле этого слова, но я поддержал его кандидатуру, когда речь зашла о мишене. Я судружно сглотнула. «Говоря о мишене, вы имеете в виду выбранную кем-то жертву сплетен?» «О, вы уже успели разгадать схему?» – с ноткой восхищения уточнил Ито и продолжил. «Он...» Обычно хватает лишь сплетен и лёгкого скандала. В этот раз ситуация потребовала более радикального способа отвлечь внимание общественности. Уголовное дело это наше ноу-хау, и, кажется, оно работает. На секунду маск слетел с его лица, и сквозь неё прорезалось смущение мастера, чьё изобретение оказалось жизнеспособным. Для завершения образа и тне хватало изящного фужера с игристым вином, которым бы он скромно салютовал. Меня замутило это от вращение, и, сдерживая себя в покое, сказала: "Да, в новостях больше не мелькают упоминания о доктре протеста. Пресса занята более горячими и безопасными для собственной головы вестями". Ито улыбнулся. "Вижу, мы поняли друг друга". "Не совсем", холодно заметила я. Вы ошиблись, если посчитали, что убрав с пути Дайсака Акана, как-то приблизитесь к своей цели. Ведь брак с Анной по-прежнему для вас в приоритете. Я не убирал с пути этого актёра. Снова напомнил Итто. Идея сделать жертвой Дайсака Акана принадлежала не мне. Тем не менее, я рад, что всё так получилось. Простите, Майя, но я не терплю конкурентов и предпочитаю избавляться от них решительно и быстро. «Правда, в этот раз ситуация разрешилась сама собой», – вновь вставил он. «В самой глубине его глаз, если присмотреться, можно было увидеть опасно тлеющий огонек». Ита не нравился оборот, который приняла наша беседа, и что-то в слегка посуровивших чертах лица внушало мне угрозу. «Вы думаете, что теперь я соглашусь выйти за вас замуж?» «Возможно, не сразу», – рассеянно проговорил Ита. «Но, надеюсь, согласитесь». Я жму кулаки. И за всех сил старые сневы будут гнева. Вы можете помочь, Дайсака Кана, остановить то, что начали? Нет. Даже если я пообещаю выполнить ваши требования и выйти за вас замуж. Слова дались нелегко, но как только они сорвались с языка, стало легче. Вот и всё, Майя. Ты сделала то, ради чего пришла. К сожалению, я ничем не могу помочь этому парню. К сожалению, действительно звучало в голосе, но едва ли оно относилось к судьбе Дайса. Скорее Ита горевал, что не может так легко заполучить меня и нужную ему страховку. Машина уже запущена, и лезть сейчас под её колёса попросту опасно, перемолет. Остаётся только наблюдать за происходящим. Это ваш окончательный ответ? Да, помедлев, кивнул Ита. И заметьте, как и обещал, я с вами искренен. Мог бы обмануть, заверить, что помогу, но не стану этого делать. Слишком мелочно. Да и вы потом меня возненавидите, и я уже вас ненавижу. Вас и ваши грязные политические игры. Бросил я, вставая с кресла и прожигая Итто полным презрения взглядом. Если вы думаете, будто смерть Дайсака Аканна что-то изменит, вы идиот. Мая, не забывайтесь. Это вы забылись. А я как раз вспомнила, кто я такая. И поверьте, увижу вас рядом с собой, пристрелю, как того и рица. Я гордо, выпрямив спину, стремительно направилась к двери. Уже у самого выхода меня нагнали слова, сказанные спокойной, даже доброжелательной мая: "Одной на ценфи вам не выжить. Это понимайте и вы сами, и ваш брат. Вам придётся кого-то выбрать. Здесь мужская помощь необходима". «И раз вы лишились той, что принимали по зову сердца, почему бы не остановиться на той, что советует вам разум? Ведь сейчас противоречий нет, верно? В каком-то смысле вас лишили выбора, но, может быть, оно и к лучшему?» Я медленно обернулась и впилась взглядом в поблескивающие тревогой глаза Ито. Он определенно волновался, хотя и умело скрывал эмоции. Я отметила это со злорадностью смертника, обнаружившего у палача кровоточащую мозоль. «Вы роботы, вы и мой брат. Вам никогда не понять, что нельзя что-то отобрать, а затем, услышав крик, сунуть в руки нечто отдаленно похожее. Я не ребенок, а Дайсака Акана не игрушка, и с нашими чувствами стоит считаться. В таком случае, Майя, мне жаль, что вам причинили боль». Я глубоко сопереживаю в вашей утрате, поверьте. Он выдержал приличествующую ситуацию паузу, покачал головой и добавил. Надеюсь, когда эмоции улягутся, вы найдете в себе силы еще раз обдумать мое предложение. Мои губы загнулись в кривую смешки. Я не знала, сказал Ита правду или преуменьшил свою роль в этой махинации. Это было уже неважно. В одном я была уверена. Несмотря на показное сочувствие, Ита ни о чем не жалеет. Он играл и пока по-прежнему выигрывал. «Даже не мечтайте!» – выдохнула я и выскочила в коридор. В приемной подбородком указала Аю на выход, и, сопровождаемая любопытным взглядом секретаря, вышла вместе с ней через вертящиеся двери к стоянке. «Не получилось!» – скорее утвердительно, чем вопросительно сказала Аю и нырнула внутрь машины. Я промолчала и последовала ее примеру. «Куда теперь?» робко спросила она, когда автомобиль взмыл ввысь. Сколько времени до начала слушания? Собираясь с мыслями, деловито уточнила я. Часа 2. Хорошо, тогда летим в отель. Айю чуть удивлённо покосился на меня, но покладисто дал нужную инструкцию водителю. У вас есть план? Нет, не совсем. Я обессиленно прикрыла глаза и откинул самокушкой у мягкий подголовник. То, что я собиралась сделать, нельзя было назвать планом. Скорее отчаянию утопающего, производящего бессмысленные телодвижения в воде. В номере, не раздумывая, я бросилась в спальню, схватила с тумбочки поблёскивающий чёрным ноутбук, прижала к груди и медленно опустилась на кровать. Какое-то время я бездействовала, прокручивая в голове предстоящий разговор и подбирая удачные фразы. Мысли путались, слова играли в прятки, и в конце концов, смирившись с невозможностью рассуждать здраво, я решительно ткнула указательным пальцем на кнопку соединения. На экране забегала то сжимающаяся, то разжимающаяся спираль синего цвета, и послышались гудки. Я ждала долго, очень долго, затем попробовала снова и еще раздавала. Алекс ответил с третьего или четвертого раза, когда от накатившего смятения я уже не могла правильно сосчитать количество попыток дозвониться до него. «Майя, я рад, что ты решила поговорить». Алекс выглядел хмуро и собранно. Волнение выдавали лишь глаза. Он внимательно изучал то меня, то что-то поверх крышки надбока. «Но время-то выбрало неподходящее, я несколько занят». «Дайсак и Акана несправедливо осудили и собираются казнить». Вместо приветствия выпалила я. «Ты можешь помочь?» «Помочь осудить?» – педантично уточнил он. «Нет, наоборот, помочь оправдать», – раздраженно пояснила я и затаила дыхание. «Мне хотелось верить, что брат, как добрый волшебник, одним мгновением руки решит все проблемы. Ради этого я была готова забыть наши размолвки». Алекс покосился вниз – на панель с часами и нервно поправил куцу косичку с тремя разноцветными резинками на конце. Дайсака Акана, знакомое имя, актёр из моей группы. Я сглотнула и задышала чаще. Повисла недолгая пауза, в течение которой Алекс всматривался в меня, что-то прикидывая или вспоминая. У меня нет власти на Цинфимая, наконец сказал братец. Попроси о продолжении и то китары. Он не откажет. Уже отказал. Стиснув зубы, ответила я. Алекс чуть приподнял бровь, затем сложил ладони домиком и задумчиво постучал кончиками пальцев друг о друга. Значит, он уверен, что делать того не стоит. Алекс, так ты поможешь? Кто-то окликнул браться, и тот, обернувшись, кивнул. Я поняла это по быстрому движению затылка. Прости, Майя, но я должен идти, спустя секунду хладнокровно проговорил Алекс. Он явно куда-то торопился, потому что в камеру попал его торс. Брат вставал и собирался выключить ноутбук. Но я не могла поверить, что всё закончилось, и отчаянно взирала на чёрно обтягивающую борцовку Алекса, надетую под военный китель или пиджак. Никогда не разбиралась в деталях армейской формы, тем более что это была его вся какой-то незнакомый, не ирский, не земная, если я правильно помню её. Мне жаль, я не могу помочь. Алекс, до связи, Майя. Алекс, послушай, Раздались короткие гудки, экран мигнул чёрным, а затем отобразил пустое диалоговое окно. Собеседник вышел из сети. Я потрясённо уставилась на ноутбук. По щекам катились злые слёзы, но я поняла это только когда солёные капли коснулись губ. Я отряхнула головой, на автомате вытерла мокрую щеки ладонью и громко со вкусом вырголась. Дверь сразу же приоткрылась, и в щель протиснулась Ая. "Вы меня звали?" деликатно спросила она. Поедем на слушание, глухо сказала я, отшвыривая от себя ноутбук и вставая с кровати. Земля под ногами качнулась, но лишь однажды. Дальше я шла вполне уверенно. Пусть Алекс и Ита не хотят помочь, но я всё равно не прекращу искать выход. Наверняка есть какое-то решение, просто я его пока не вижу. Мы едва не опоздали. Как оказалось, слишком многие боялись пропустить такое яркое событие, как суд над насильником, а потому добираться пришлось в пробках. Выглянув из окна, я покосилась на полностью забитую стоянку и близлежащие дворы, уставленные машинами, и напряженно закусила губу. Казалось, весь город собрался в здании правосудия, в месте, где и должна была решиться судьба Дайса. В длинном широком холле с высокой старомодной лестницей с массивной балюстрадой из белого камня уже нетерпеливо суетились журналисты. Они, как пиранье, почуявшие кровь, ринулись к нам с Айо, как только мы вошли внутрь. Со всех сторон супругой пройти мячиков для игры в пенок-понг посыпались вопросы. «Госпожа Майя Данишевская, как вы можете прокомментировать ситуацию? Что вы думаете о поступке Дайсака Акана?» Вы презираете Дайсака Аканна. Он разочаровал вас, и отдающее эхом и нестихающее всего несколько слов, госпожа Майя Данишевская. Мне хотелось зажать уши ладонями, но я мужественно держала руки опущенными и молчаливо следовала за охранной, прокладывающей мне путь в этом бушующем море. Я жалела, что не взяла тёмные солнцезащитные очки. Опасалась, что под воздействием душившего гнева обрету мистические способности и начну убивать взглядом, не хуже Василиска. Признаться, сейчас я бы не отказалась от такого дара. Вместо этого пришлось опустить голову и мысленно считать высокие белые ступени, ведущие к залу заседаний. Совершенно не было желания улыбаться или говорить фальшиво правильные слова. Устраивать провокации я тоже не планировала. В такой ситуации действовать стоило только с холодной головой. Стеклянные звуконепроницаемые двери сомкнулись за спиной, отгораживая от хаоса, царящего в холле. Я с облегчением перевела дух и ненадолго бюрдулась. Журналисты намертво прилипли к дверям и напоминали мне любопытных рыбок в аквариуме, хотя, наверное, рыбками были мы, те, кто спешил занять место в зрительном зале, а журналисты выступали в роли наблюдателей, готовых подкинуть прикорм в мутную воду. Место напоминало театральную сцену с рядом кресел перед ней. На небольшом возвышении, в окаймлении четырёх письменных столов, находился пятачок, где должны были выступать стороны защиты и обвинения. Прямо пустовали судейский стол и скромная трибуна для взаимоемых свидетелей. Справа щуплый двакат в странном чёрном одеянии, напоминающем не то мантию, не то балахон, раскладывал по столешнице какие-то бумаги. Стул обвиняемого был свободен. Слева прокурор в такой же одежде, но желтого цвета, а стервенело вчитывался в экран планшета. При этом так низко водил носом, что, казалось, еще немного, и начнет выписывать им иероглифы прямо на крышке стола. Чуть поодаль секретарь скучающе разминал пальцы и любовно протирал клавиатуру надбока. Четвертой стороной этого прямоугольника выступал длинный стол с семью деловитыми мужчинами. Кажется, это были заседатели. Прямо за ними тянулся ряд жестких кресел для зрителей, допущенных на этот концерт, посвященный торжеству справедливости или, что скорее, жизненного идиотизма. «Нам сюда!» – шепнула Айю и указала на два пустующих места, рядом с мрачным Египом Айсом и подавленной Айсан Мона. Мы коротко кивнули друг к другу, ситуация не располагала к церемониям. «И все-таки фильмы запороли!» Гибумайс обратился не то к Аисан, сочувственно кивнувшей при этих словах, не то к Айо, с опаской покасившейся на меня. Режиссёр горько вздохнул и вытер вспотевший лоб ярким шёлковым платком. На тонкой матери мгновенно проступили тёмные пятна. После такого скандала никто не пойдёт в кинотеатр. Мы провалимся в прокате. Я, забывшись, чуть был не ответил что-то резкое на цынфийском, но честь не успела. Игиба Майс, уткнувшись взглядом в тощего, не внушающего доверия адвоката, на вид совсем студента, неожиданно добавил. Но Рина с ним, с фильмом. А парня жалко. Я вскинула глаза на Игиба Майса, и тот грустно качнул головой, как будто бы знал, что я поняла его фразу. Я не стала делать вид, что не заметила его жеста, и благодарно кивнула. Поддержка мне сейчас была необходима. — Предначертная не перепишешь, — тихо сказал Айсанн. Сначала скандал с его отцом, затем с сестрой, а теперь вот это. Кажется, будто ему суждено быть осуждённым обществом и законом. Мне не понравилась такая постановка вопроса. Но в этот момент через другую дверь, расположенную за трибунной, вошёл судья. Его белоснежное одеяние царапнули неким пофосом, поэтому я не обратила внимания ни на внешность мужчины, ни на его возраст. Белый рыс так стоял перед глазами и почему-то вызвал дурные предчувствия. Следом за судьёй в зал ввели Дайса. У меня ёкнуло сердце. Одетый в униформу оливково-серого цвета, он высоко держал голову. Его запястья были закованы в наручники, но не за спиной, а спереди, и он, устроившись рядом с адвокатом, как будто демонстративно выставил их на обозрение, положив руки поверх стола. Звонкий, хорошо поставленный голос судьи ворвался в мысли и заставил сконцентрироваться на происходящем. Слушание по делу Дайсака Акана объявлено открытым. Слушание пройдёт в два этапа, решение будет вынесено сразу же. Я поморщилась, не дать не взять конференсе предупреждающей о том, что в пьесе планируется два акта с коротким антрактом. Не хватало лишь ненавязчивой рекламы буфетта. В центр пятачка не спеша вышел прокурор. поклонился судье, адвокату и присяжным, окинул оценивающим взглядом притихших зрителей и начал своё выступление. Для дачи показаний вызывается Микиясу, жертва изнасилования. Я едва не подскочила на месте от столь скорополительной формулировки. Но Ао решительно сжал мою ладонь и удержал на месте. Покачав головой, она не глядя на меня шепнула: "Держите себя в руках". Я неохотно последовал совету, признавая её правоту. К невысокой трибуне вышла молоденькая девушка с некрасивым, нетронутым пластиковым лицом. заострённые черты лица вместе с непропорционально большими острыми ушами, которые она безуспешно прятала за распущенными волосами, спровоцировали шёпот лёгкого осуждения среди присяжных, но он тут же стих, стоило жертве открыть рот. Меня зовут Микиясу. неуверенно даже рубка начала она и традиционно низко поклонилась. Отлично, ободрил её прокурор. Расскажите, из какой вы семьи, чем занимаетесь? У меня пять младших сестёр, мать сейчас безработная, отец, к сожалению, погиб в автомобильной аварии 5 лет назад. Мы живём в общежитии по улице Это лишнее, отрезал прокурор и вернул разговор к интересующей его теме. А вы, чем занимаетесь вы? Я работаю в сфере обслуживания, с гордостью сказала она. Уборщицей в Крауке баре. М-м, так, так, это всё. И ещё я сдала экзамены в медицинский университет. Я прошла по баллам на отделение ветеринарии. Вы планируете учиться? поширетельно уточнил прокурор и многозначительно посмотрел на присяжных. Те благосклонно склонив головы, ждали ответа. На внешность девушки уже не обращали внимания, но и не забыли про неё. Да, если найдут деньги, смущённо признался она измолчала, словно испугалась, что сказал что-то не то. Ищущему путь даётся дорога. С крылаговоркой, словно озвучил какую-то присказку, заметил прокурор и, решив, что при людя окончены, перешёл к сути дела. Расскажите о вчерашнем вечере. Она поёжилась, покосилась на равнодушно взирающего на неё Дайса и начала свой рассказ. Слова лились гладко, хорошо оттёсанные, словно гольк на реке. Они были лишены всякой шерховатости. Складывалось ощущение, что девушка несколько раз репетировала речь, тщательно заучивая фразы. Вчера я, как обычно, вышел на работу к 8:00 вечера. Народу было много, и я слышала, что владелец даже сокрушался по этому поводу. Камера видеонаблюдения сломалась, и в случае драки или другого инцидента мы бы не смогли предъявить нарушителю спокойствия весомых улик. А часто в вашем заведении случаются драки. На моей памяти ни разу, но владелец всегда говорил, что лучше перестраховаться. Хорошая позиция. Одобрил прокурор и поторопил жертву. Так, что же случилось дальше? Всё было спокойно. Я мыла полы в подсобных помещениях, почти не выходила в зал. Около 10:00 вечера управляющий попросил прибраться в туалете, и, да-да, горячо поддержал прокурор. Продолжайте. Девушку вспыхнуло, но, как мне показалось, не смущённо, а виновато. Нервно покосилась в сторону Дайса, затем протяжно и громко всхлипнула, как плохая актриса, и после этого продолжила. Возле женского туалета меня схватил за руку мужчина, одетый в чёрную водолазку и тёмные джинсы. Он затащил меня в кабинку, и она замолчала, закрыв рот ладонью. Её глаза стали сухими. Это был он, прокурор Небрежный кивнул на Дайса. Я вздрогнула и затаила дыхание, хотя знала ответ. Да, не глядя согласилась так. Хорошо, продолжим. После случившегося вы вернулись в зал. Нет, я была так потрясена, что осталась сидеть на кафельном полу в туалете. Меня нашёл управляющий, и он же посоветовал не оставлять такой поступок безнаказанным. Она замолчала и, найдя поддержку в лице прокурора, продолжила уже более уверенно, с нотками облегчения, как если бы её роль подходил к концу и оставалось прочитать лишь немного текста. И несмотря на то, что случилось, «Несмотря на позор, я хочу получить компенсацию, хочу, чтобы преступник был наказан». «Вполне объяснимое желание», – согласился прокурор и обернулся к присяжным. «Как вы видите, девушка смущена, отравлена чувством вины, но стремится поспособствовать правосудию. Разве это не достойно похвалы? Она готова разрушить собственную репутацию и навсегда остаться незамужней, но покарать преступника. Решение достойно на настоящего гражданина». Если бы раздались аплодисменты, я бы не удивилась, но до этого не дошло. Вместо овации я услышала одобрение, высказанное в полголоса, но эхом, прокатившееся по рядам, молчала лишь наша четверка – я, Айю, Игеба Майс и Айсан. В поисках единомышленников я завертела головой, и среди прочих присутствующих разглядела Айлин и Лея Аканна. Мать дай соседило ровно, с такой идеально прямой спиной, что казалось, будто на её плечах висят каменные глыбы. И если она покачнётся хоть немного, то громоздкое сооружение рухнет, похоронив под собой окружающих. Взгляд Айлин был направлен на сына и лишь изредка обращался к Мике. Лия, напротив, не отрываясь, смотрела на предполагаемую жертву и гневно подскакивала на месте, кусая губы и излучая вокруг волны бессильного раздражения, готового перейти в откровенную ненависть. Ее роскошная грива волос была собрана в растрепанный пучок и злобно качалась в такт подрагивающим движением своей хозяйки. Видимо, я слишком долго не отводила глаз, потому что Айлина обернулась, заметила меня и после небольшой паузы склонила голову. Ее губы дрогнули в печальной улыбке, я ответила тем же. Ну что ж, у обвинения больше нет вопросов, господин судья. Прокурор вернулся на свое место, а в центр зала, неловко споткнувшись, вышел адвокат. Он нервно поправил длинные рукава балахона и приступил к допросу. Позвольте уточнить, в туалете кроме вас двоих никого не было, совсем никаких свидетелей. У нас редко бывают посетители женщины. Вы не пытались кричать, звать на помощь? Мне сразу же заткнули рот. Вопрос-ответ, как будто я на викторине, где ответы известны не только ведущему, но и участнику. Адвокат растерянно потёр переносицу, но не отступил. Кто может подтвердить ваши слова? Камера не работала, соответственно, нет никаких доказательств, что преступником был именно Дайсака Канна. Протестую, возмутился прокурор. Это явный намёк на клевету. Позвольте напомнить, что за клевету полагается суровое наказание. Протест принят, кивнул судья и обратился к спатившему адвокату. Не давите на жертву, продолжайте. Неужели никто в баре не запомнил Дайсака Канна? Адвокат сформулировал вопрос немного иначе. Народу было много, повторила девушка. Вряд ли кто-то из посетителей обратил внимание на на этого человека. Мой подзащитный обладает достаточно высоким ростом, напомнила адвокат. Едва ли его можно так легко с кем-то спутать. Мики нервно вздолу, упавшую на слишком высокий лоб грязную чёлку и отпила подачу. Управляющий может подтвердить мои слова. Он видел, как Дайсаки Акана вышел из женского туалета, поправляя одежду. Я задумчиво покрутила серёжку у ухе. Получается, все обвинения строятся на словах девушки и управляющего. Но это же несерьёзно, ведь многие другие так не думали. После Мики Ясу выступил управляющий, имени которого я не запомнила, что-то с обилием шипящих и почти полным отсутствием гласных. На глубоком глазу Он заявил, что хорошо рассмотрел лицо преступника, поскольку мужчина, выходящий из женского туалета это всё же нонсенс. Сразу же после этого он заглянул в кабинки и увидел бедную растерзанную девочку. Дальше я не слушала. Какая-то неоформившаяся догадка крутилась в голове. Судила, как обожжённый крапивой палец, но я никак не могла её поймать. Лишь мельком отметила, что адвокат дотошно указал на занятный факт. Жертва отказалась от медицинского обследования, но голос разума был тут же заглушён пафосной речью прокурора о том, что робость и воспитание не позволили жертве согласиться на взять образцов. И побытьис рин, ведь бла-бла-бла, пробормотала я, прожигая прокурора взглядом. Если бы можно было убивать сильные мысли, он бы уже давно валялся на полу мёртвый и частично растерзанный. Согласна, тихо ответила Аю и склонилась к моему уху. Но вы посмотрите, его аргумент действует. Присяжный и судья на стороне жертвы. Я заметила, что Аю выделила последнее слово и поняла, она тоже не поверила склонно говорящей девушке. Сторона обвинения просит дать показания госпоже Айсан Мона. Я вздрогнула и повернула голову. Айсан, побледнев, решительно встал и направился к трибуне для свидетелей. До меня дошли слухи, что на съёмках последней сцены у вас возникли трудности. Айсан сжал кулаки. Я рассмотрела, что костяшки побелели. Да и по-прежнему смотрел отстранённо, но при виде коллеги смягчился. На его лице мелькнуло сочувствие. Да, у нас были некоторые сложности, осторожно признался Айсан, ещё не понимая, к чему ведёт прокурор. Тот победно улыбнулся и вкратчиво продолжил. Проблема заключалась в том, что вам предстояла достаточно интимная сцена, верно? Да, я смущалась и, возможно, вы просто чувствовали исходящую от Дайсаки Акана опасность, ведь говорят, что женская интуиция способна предсказывать невероятные вещи. Нет, вовсе нет, взматал головой Айсан. Дело не в этом. А в чём же? Расскажите нам. в углу се прокурора прорезались кошачьи нотки. Так мурчит кот, прежде чем впиться когтями в оголённую кожу. Что помешало вам, талантливой актрисе, сыграть нужные чувства? Мне я Айсан хватала ртом в воздух и никак не могла найтись с ответом. Ясно, напряжением следила за ней, но уже знала, она не признается в своей фобии. Это означало проститься с репутацией, с работой, столкнуться с осуждением, и как бы я ни хотела, но я не могла винить её за это. На Цинфи правили на редкость патриархальные представления и традиции, и то был прав. Девушке здесь выжить сложно. Бледных щёк Айсан коснулся румянец. Длинные ресницы беспомощно затрепетали. Я отвела взгляд и посмотрела на свои руки, сцепленные в замок. Быть свидетелем чужой слабости мне не хотелось. Достаточно того, что мне всё равно пришлось услышать подрагивающий голос Айсан. Я не могу объяснить, буду вела наконец она. Что ж, вероятно, на то есть причины. Покладисты согласился прокурор и постановил: "Обвинения больше нет вопросов". «Защита!» – судья вопросительно поднял бровь. Адвокат встал, но Дайс покачал головой и что-то негромко сказал ему. Тот растерянно сел на место. «У защиты нет вопросов, господин судья. Того явно устроил такой поворот дела». Суд удаляется на перерыв. Слушание продолжится через сорок минут. К Дайсу подошли два конвоира, и он лишь поморщился, когда тычком в спину его заставили подняться. Обернувшись, он впервые окинул взглядом в зал. Вероятно, искал мать или сестру, но увидел меня. Мы оба замерли, безмолвно ведя диалог одними глазами. Несмотря на неудачное прощание, я не злилась на Дайса. Его смущенное, немного потерянное лицо, улыбка, наполненная светом и сожалением, сказали мне больше слов. А затем кто-то словно выключил лампочку. Дайс вспомнил, где он и что происходит. И резко отвернулся, наступив при этом на ногу охраннику. Тот буркнул что-то грубое. я потрясённо моргнула. Дайс не хочет со мной разговаривать? Он стесняется меня или себя? Ничего не понимаю. В этот момент, когда я растерянно взирала на удаляющуюся спину Дайса, в голове что-то щёлкнуло. Задача решилась так легко, что мне стало даже стыдно. Надо же было настолько погрузиться в эмоции, чтобы не разглядеть очевидного. Я сорвалась с места и подскочила к уныло изучающему документу адвоката. Про Аю я даже не вспомнила. «Кого вы планируете вызвать в качестве свидетеля защиты?» «Не тратя время на церемонии, прямо спросила я. На чистом Цинфийском, конечно». «Э-э-э, так кого?» «Господина Игеба Майса, режиссера». «Отлично!» – одобрила я и охватила адвоката за рукав, опасаясь, что тот сейчас убежит. Судя по испуганному и растерянному взгляду, такая мысль его посещала. «Кого еще?» «Он последний в списке». Я чертыхнула сквозь зубы. Рискованно. Допрашивайте его так долго, как сможете. Я сейчас отлучусь, но когда вернусь, вы сразу же вызовите меня. Понятно? Э-э-э-э, понятно. Как скажете, госпожа Майя Данишевская. Но я не понимаю. Но я уже оставила его, чтобы нацелиться на новую жертву. Могу я попросить вас об одолжении? И Геба Майс даже ухом не повел, услышав, как хорошо я говорю на его языке. Ой уже недобрительно цокнула языком и зазералась. Стараясь запомнить в лицо свидетелей нашего разговора, мне было не до таких мелочей. "Я слушаю", сказал режиссёр. "Потяните время до моего прихода. Несите всякую чушь, но не дайте им дойти до оглашения приговора. Я вернусь так быстро, как только смогу". Игибу Майс, не размениваясь на слова, согласно опустил ресницы. Этого было достаточно. Я выскочила в холл со скоростью ракеты, сбила с ног пару особо ретивых журналистов и, не извинившись, ринулась к выходу. Айо и охрана, всё это время дожидавшиеся меня за дверью, едва успевали следом. В машине я нервно покачивала ногой и то и дело посматривала в окно, прикидывая расстояние до цели. Как непоседливый ребёнок, я готова была теребить водителя каждые 5 минут надоедливым нытьём. Долго ещё. А сейчас, заметив моё возбуждение, Айо не задавала вопросов, хотя я видела по ее лицу, и их скопилось достаточно. В отеле, к удивлению своих спутников, я направилась не в номер, а на поиски администратора. Стремясь сэкономить время, разговаривала с ним сама, без помощи Айо, чем ввела его в легкое замешательство. Своего я добилась. Крошечная тонкая флешка с одной-единственной записью перекочевала из будки технического персонала в мои руки». Я жадно сжала находку и уже не выпускала ее из вспотевшей ладони. Несмотря на всю оперативность, мы все равно немного опоздали. Когда я вместе с Айю вернулась в зал заседания, у трибуны стоял и гибомайз, и, судя по тому, как он нервно обмахивал с шейным платком, допрашивали его уже достаточно давно. «Так как вы, говорите, познакомились с обвиняемым?» «Протестую», — искренне возмутился прокурор. Свидетель уже отвечал на этот вопрос 5 минут назад. Возможно, он вспомнил ещё что-то, упрямо заметил адвокат. Что-нибудь важное. Судья тяжело вздохнул, выглядел он уставшим. Протест отклонён. Господина адвокат, продолжайте. Мне показалось, что ещё немного и судья добавит какое-нибудь нецензурное слово, но этого не произошло. В этот момент Игибумай увидел меня и радостно ответил. Познакомились мы на пробах. Ничего интересного. И это всё, что вы можете сказать, разочарованно протянул адвокат. Но и поймав многозначительный кивок в мою сторону амбернуса, по его лицу пробежала улыбка облегчения. О защите больше нет вопросов, резко постановил он. Прокурор театрально закатил глаза, судья перевёл дух, а Дэйс впился в меня взглядом, с таким опасливым вниманием наблюдает за маленькими детьми на площадках, опасаясь, что они могут причинить себе вред. Я едва успела занять свое место среди слушателей, когда адвокат, откашлявшись, провозгласил. В качестве свидетеля защиты вызывается госпожа Майя Данишевская. По залу прокатился рук от удивления. С каждым моим шагом к трибуне он лишь усиливался, а затем резко стих. От многочисленных шепотков, любопытных, изумленных, растерянных, становилось не по себе. Кажется, теперь я знаю, как чувствовала себя Жанна Дарк, взойдя на костер. Позвольте, но её нет в списке свидетелей. Прокурор нервничал и даже не пытался это скрыть. Он расстегнул стойку воротника, словно она его душила, и обнажил ту ещё цеплячую шею, удивительным образом гармонировавшую с жёлтым цветом его наряда. Неожиданно мне стало смешно. Я опустил голову, чтобы скрытю улыбку и чтобы не встречаться глазами с побледневшим, кусающим губы дайсом. Протест отклонён. После паузы сказал судья. Его голос звучал гораздо менее уверенно, чем всего несколько минут назад. «Приступайте к допросу свидетеля». Адвокат благодарно склонил голову и повернулся ко мне. Его лицо стало сосредоточенным. Ушла детская неловкость. Кажется, он наконец-то преодолел собственное смущение и начал работать. «Представьтесь, пожалуйста». «Майя Данишевская», – с готовностью произнесла я. «Землянка, на Ценфе я в качестве гостья». О вашего знания языка хватит, чтобы ответить на вопросы, или вы нуждаетесь в услугах переводчика? Я справлюсь сама. И снова перешёптывание прекрасный аккомпанемент для срывов масок. Откуда вы знаете обвиняемого? Он снимается в моём фильме. Вернее, снимался. Съёмки подошли к концу. Что вы можете сказать о Дайсаки Акане? Я медленно глядела зал. чуть задерживаясь на знакомых лицах. Айю сжимала ладонями горящие щуки. Ее глаза были распахнуты. И Гиба Майс, чуть склонив голову, наблюдал за происходящим состраненным интересом зрителя. Мне казалось, еще немного, и он достанет на ладоник, чтобы делать пометки по ходу. Я его понимала. Сама бы поступила так же, когда еще доведется стать участником такого спектакля. Нельзя упустить ни одной детали. Потом пригодится для сценария какого-нибудь фильма». Айсан в ужасе взирала на меня, её рот был приоткрыт, но она, наверное, не отдавал себе в этом отчёта. Леа изучала меня из-под лобья с подозрительностью нищего, которому вместо мелочи сунули золотой слиток. Лишь Айлин смотрел спокойно, будто знала, что так оно всё и будет. Её сцепленные в замок пальцы лежали на коленях, и только лёгкое подёргивание ладони выдавало волнение. Я ободрёвше улыбнулась ей. Могу сказать о нём лишь хорошее. Он прекрасный человек и замечательный актёр. Во взглядах Дайса я по-прежнему избегала, зато с удовольствием покосилась в сторону Мики. Девушка выглядела растерянной, видимо, о том, что сюжет может поменяться в разгаре пьесы её не предупредили. Что вы думаете по поводу предъявленных ему обвинений? Чушь, отрезала я. Вы в этом уверены? Я это знаю абсолютно точно. Я посмотрела на адвоката в упор. В тот вечер я была с ним. Понадобилось несколько минут, чтобы унять поднявшийся гвалт. Вы были с ним в баре? уточнил адвокат, как только появился возможность задать вопрос, не перекрикивая толпу. Любите петь? Нет, лаконично ответила я и чуть насмешливо улыбнулась. Дразнить закостеневших в своих убеждениях ценфитцев оказалось даже приятно. Он был со мной в номере отеля. Дайс вскочил так резко, что опрокинул стул. Господин судья, такого не было. Адвокат расдосадно цокнул языком. Судья мрачно осмедемился. То есть вы утверждаете, что госпожа Майя Данишевская сейчас нарушает закон и даёт заведомо ложные показания? Нет, Дайс смешался. Я вовсе не хотел сказать. Тогда Сятте рявкнул судья и обречённо обратился к адвокату. Продолжайте. Благодарю. Тот откашлялся. Значит, вы можете предоставить обвиняемому алиби. Да, спокойно согласилась я. Очень хорошо, по-детски обрадовался адвокат. Кто-нибудь может подтвердить, что вы <coughs> всё это время обсуждали сценарий. Я хмыкнула. В моих руках была граната, а вместе с ней выбор: выдернуть чеку и вызвать взрыв или же только припугнуть окружающих, бросив в них бутафорию. Я никогда не считала себя смелой, не стремилась стать бойцом, но за время нахождения на Цунфе что-то во мне поменялось. Теперь я жаждала хорошей драки, ходила досадить Алексу ита и себе. И возможно, только возможно, надеялась что-то поменять в этом чуждом мне обществе. Кто сказал, что мы изучали сценарий? Не без сарказма спросила я. А о Адвокат так и не нашёл нужных звуков, чтобы внятно выразить свои чувства. Со словами у него тоже наблюдались проблемы. Я обвела взглядом притихшую толпу. Это было похоже на дожавю. Точно так же на меня взирали, когда я только прилетела на планету. Смотрели с такой же опаской, словно колебались и ждали первого шага. Тогда я смогла завоевать их благосклонность. Сейчас же передо мной стояла иная задача оттолкнуть их от себя. чтобы защитить Дайса. Я решительно выдохнула. Мы занимались более приятными вещами. В памяти всплыло лицо Ита, и я с мрачной мстительностью и странным облегчением подумала, что теперь уж точно могу не опасаться его притязаний. Девушка с такой репутацией ему будет не нужна. Мы целовались. На секунду повисла гробовая тишина. Я даже раз слышала тихое ёмкое ругательство, вырвавшееся у Игибомайса. и идеально характеризующей ситуацию, а затем начался хаос. Присяжные гневно застучали кулаками по столу, слушатели повскакали со своих мест и стали тыкать в меня пальцами. Прокурорня одобрительно поджал губы и откинулся в кресле, презрительно кривя губы. Сидящая рядом с ним жертва изнасилования дышал через раз и, кажется, вот-вот была готова сползти в обморок. Судья меланхолично потирал виски и взирал на меня с немым укором. Впрочем, едва ли он осуждал сам факт нашего тесного с Дайсом общения. Скорее, он был недоволен цирком, который я устроила. «Господин судья!» Голос Дайса разнесся по золу и ненадолго заставил всех притихнуть. «Я признаю себя виновным в изнасиловании». «Какой именно из девушек?» Едко уточнил очнувшийся прокурор. «Мики Ясу!» – неколебрес ответил Дайс. «Госпоже Майе Данишевской нехорошо». Она не понимает, что говорит. Не стоит принимать её слова всерьёз. В зале снова поднялась волна возмущения. Судье пришлось неоднократно призывать всех к порядку, прежде чем удалось восстановить подобие тишины. Прилипшие к стеклянной двери журналисты плющили носы и прижимали уши к прозрачной поверхности в попытках получше рассмотреть происходящее и хоть что-то услышать. Я смотрел на Дайса, и сердце заходилось. Его удары отдавались в висках. Кровь бешено пульсировала по венам, разнося по телу жар. Я знала, что он делает: признаёт себя виновным, обрекает свою семью на позор, а себя на смерть, и всё ради одного моей репутации. Никто и никогда прежде не ставил меня выше собственных интересов, выше собственной жизни. Я сглотнула тяжёлый ком в горле и, откашлявшись, сказала: "У меня есть доказательства". Я рожила изрядно вспотевшую ладонь и показала зажатую между пальцами флешку. Это запись с камер видеонаблюдения отеля. Здесь видно, как в 10 часов вечера Дайсаке Акана зашел в мой номер. Он провел в нем не меньше 15 минут и никак не мог оказаться в баре на другом конце города в указанное стороной обвинения время. Судья махнул рукой, и ко мне подошел секретарь. Молча забрал улику, вернулся к надбуку, вывел трансляцию на большой экран на стене и включил запись. 2 минуты. Столько понадобилось, чтобы убедиться, я не лгу. 2 минуты столько было отведено нам с Дайсом, чтобы беззвучно попрощаться. Я знал, что больше его не увижу. Отныне мы принадлежали к слишком разным мирам. Я нашла в себе силы улыбнуться. На его виске нервно билась синяя венка, на скулах ходили желваки, а в глазах я разглядел отчаяние, затопившие, казалось, даже зрачки. Глупый Стоит ли так переживать? В конце концов, пострадала всего лишь моя репутация. Решение принято. Голос судьи привёл меня в чувство, и я нахмурившись, сосредоточилась на происходящем. Дайсака Акана признан невиновным в предъявленном обвинении. Мики Ясу вынесено ответное обвинение в клевете. Слушание по этому делу назначено на завтра. Я выдохнула с облегчением и на секунду крепко зажмурилась, вознося благодарность неизвестно кому. Не то, Господу, не то неизвестно мне, Рином, с громким щелчком сдаи со сняли наручники, и выдрузили их на плачущую Микки. Среди рыданий я разобрала: мне говорили, мне обещали, и от души посочувствовала девушке. Не знаю, кто втянул её в эту игру, но едва ли он познакомил девушку со всеми правилами. Пешки никогда не удостаиваются такой чести. К Дайсу подлетели мать и сестра и заключили в счастливые, суетливые объятия. Он сказал что-то успокаивающее, но при этом не оторвал от меня взгляда. Я смущена, пожалуй, плечами, мол, вот так получилось. «Нам нужно уходить!» За спиной возникла Айо и торопливо потянул меня за рукав. «Сейчас удивление схлынет, и вас растерзают журналисты, а рядовые цинфийцы обольют таким ледяным презрением, что мало не покажется. Прости». Росина спросила я: "Дайс, освободился из мёртвой хватки сестры и сделай шаг мне навстречу". Неудачно. Теперь на нём повис сияющий от гордости адвокат. "Бежим", тихо, но эмоционально пояснила Айя и буквально вытолкнула меня в неприметную дверь, через которую под коновым недавно проходил Дайс. Мы оказались в узком, пахнущем затхлостью коридоре. Одна из многочисленных лампочек на стене тревожно мигала. И блики, бросаемые ею на каменный пол, совпадали с мечущимися в голове мыслями. Теперь, когда всё оказалось позади, мне стало страшно, что же будет со мной дальше. Мне позвонил ваш брат, перескакивая через ступеньку, сказала Ая: "Вам нужно исчезнуть. Надеюсь, не навсегда?" Почти на полном серьёзе уточнила я. Мы практически бежали, поэтому дыхания не хватало, и некоторые гласные я в спешке попросту проглатывала. На время Аю ухватилась за перила при новом резком повороте. Я едва не врезалась в неё. Вам нужно место, чтобы переждать скандал. Такое место есть. Я, согласно, но любой вариант, кроме кладбища, заверила я и, подумав, добавила: и свадебного савана. Аю странно покосился на меня, но прокомментировать не успела. Мы едва не налетели на дверь. Осторожно высунувшись наружу, Аю оценил обстановку и поманил меня рукой. Короткими перебежками мы добрались до какого-то неприметного автомобиля в одном из дворов. Даже здесь я слышала отголоски того шума, что царил сейчас возле главного входа. Представив, какая толпа ждала бы меня возле моей машины, я вздрогнула и нырнула в салон. Аю уверенно заняла место водителя. Ваш брат хочет поговорить с вами. Аю перекинула мне налодонник, который я поймала в воздухе. Её пальцы забегали по панели, приводя машину в движение. Слушаю. неохотно сказала я, поднося к лицу экран на ладонника. «Это я слушаю», — хмуро, но с долей насмешки проговорил Алекс. Он выглядел более живым, чем несколько часов назад, когда я с ним разговаривала. Форму он успел сменить на костюм. «Но и зачем ты все это учудила, Майя?» «Не нашла другого решения», — пожала плечами я. «Майя, решение в нашей семье принимаю я». «Больше нет», — отрезала я. «Жаль». потому что у меня получается это делать более изящно. Я скрипнула зубами, самый уверенный индюк. Вот он кто. Позвонил, чтобы отчитать? Я не привык тратить время на интонации. Брат приподнял бровь, видимо, удивляясь моей недалёглости. Ну да. Обычно ты выдаёшь инструкции, я никак не могла избавиться отъеда в голосе. Но Алекс не обратил ни малейшего внимания на мою интонацию. Верно? Поэтому запоминай. Ай отвезёт тебя в безопасное место, на дачу своего отца. Это тихое, безлюдное место, что большая редкость для Цунфа. Там побудешь какое-то время, пока я не разберусь со сложившейся ситуацией. Я молчала. Мне хотелось отправить браца лесом, но беда в том, что плана как такового у меня не было. Защищая Дайса, я поддалась эмоциям, мало думая о последствиях. А сделанному выбору я не жалела, но совершенно не представляла, чем теперь буду заниматься. Очевидно, на аэрию возвращаться нельзя, но цен Фиржея только что перечеркнуло всё, над чем работала, и триумфально сожгло масты. Хорошо, наконец сказала я. Сделаю, как ты скажешь. Раньше бы так, проворчал брат. До связи, Майя. До связи. Какое-то время я молча сжимала погашенный ладонник, а затем, по-прежнему не выпуская его из рук, уткнул свой окно. По ту сторону стекла стремительно летели вниз крупные капли и, разбиваясь, стекали по прозрачной поверхности. Гроза так толком и не разразилась, но природа всё же обрушилась на город мощным ливнем. Всё хорошо? спросила Аю, не оборачиваясь. Она всматривалась в лобовое стекло, пытаясь сориентироваться в тёмном небе и опасался отвлечься. Да или нет? Не знаю, окончательно запутавшись, ответила я. Жизнь сделала новый поворот. и каким он будет, я не представляла. Одно я понимала абсолютно ясно: сдай сам, мы больше не увидимся. И эта мысль причиняла такую сильную боль, что я предпочла бы свернуться калачиком и уткнувшись подбородком в колени, скулить, как раненый зверёк. Вместо этого я слушала шум дождя, считала удары капель и изо всех сил старалась выкинуть образ Дайса из головы. Забыть его запах, улыбку, ощущение света, которое он дарил, стерить из памяти вкус поцелуя и теплоту прикосновений, оставить в прошлом нашу короткую историю. Получалось откровенно плохо. Стоило закрыть глаза, и передо мной возникало его серьезное, такое родное лицо. А губ касалось его дыхания, и я не знала, что с этим делать.